Явление четвертое. Разные лица и потом Кабанова, Кабанов, Катерина и Кулигин. Первый. Должно быть, бабочка-то очень боится, что так торопится спрятаться. Женщина. Да уж как не прячься, коль кому на роду написано, так никуда не уйдешь. Катерина, вбегая. Ах, Варвара! Хватает ее за руку и держит крепко. Варвара. Полно, что ты? Катерина. Смерть моя. Варвара, да ты одумайся, соберись с мыслями. Катерина, нет, не могу, ничего не могу. У меня уж очень сердце болит. Кабанова, входя, то-то вот. Надо жить-то так, чтобы всегда быть готовой ко всему. Страха-то бы такого не было. Кабанов, да какие же, маменьки у нее грехи такие могут быть особенные. Все такие же, как и у всех у нас. А это так уж она от природы боится. Кабанова, а ты почем знаешь? Чужая душа потемки. Кабанов, шутя. Уж разве без меня что-нибудь, а при мне, кажется, ничего не было? Кабанова. Может быть, и без тебя. Кабанов шутя. Катя, кайся, брат, лучше, коли в чем грешна. Ведь от меня не скроешься. Нет, шалишь. Все знаю. Катерина смотрит в глаза Кабанову. Голубчик мой. Варвара. Ну что ты пристаешь? Разве не видишь, что ей без тебя тяжело? Борис выходит из толпы и раскланивается с Кабановым. Катерина вскрикивает. Ха! Кабанов. Что ты испугалась? Ты думала, чужой? Это знакомый. Дядюшка, здоров ли? Борис, слава богу. Катерина в Варваре. Чего еще ему от меня надо? Или ему мало этого, что я так мучаюсь? Преклоняясь к Варваре, рыдает. Варвара громко, чтобы мать слышала. Мы с ног сбились, не знаем, что делать с ней. А тут еще посторонние лезут. Делает Борису знак, тот отходит к самому выходу. Кулигин выходит на середину, обращаясь к толпе. «Ну, чего вы боитесь? Скажите на милость. Каждая теперь травка, каждый цветок радуется. А мы прячемся, боимся точно напасти какой. Гроза убьет. Не гроза это, а благодать. Да, благодать. У вас все гроза. Северное сияние загорится. Любоваться бы надобно, додивиться да премудрости. при С полночных стран встает заря. А вы ужасаетесь, да придумываете. К войне это или к мору. Комета ли идет? Не отвел бы глаз. Красота! Звезды-то уж пригляделись. Все одни и те же, а это обновка. Ну, смотрел бы, долюбовался. А вы боитесь и взглянуть-то на небо. Дрожь вас берет. Из-за всего-то вы себе пугал наделали. Эх, народ! Я вот не боюсь. Пойдемте, сударь. Борис, пойдемте, здесь страшнее. Уходит.